Глава 33. В девять вечера оперативники и циркач встретились на специально выделенной местными товарищами явке в центре города, рядом со Старым Кремлем. Она располагалась в кожевенной мастерской. В старинном кирпичном двухэтажном здании туда вел отдельный вход со двора. Нырять и дальше друг к другу в гостиничные номера становилось подозрительно. «Вот не чую я угрозы от этого жигана», — подытожил циркач. Но что-то он хитрит. «Я бы не пошел», — сказал Васин, беря со стола сушку и перекусывая ее с хрустом. «Взять его за хобот и заставить трубить обо всем, что знает и не знает. А по мне так лучше продолжить игру», — объявил свое мнение циркач. «Пусть притащит документики, и с поличным его совсем другой простор для разговора. Вон как он тюрьмы боится. На этом можно сыграть». «Опасно» не унимался васин идти черти куда черти кому и черти чем все это закончится а махнул рукой циркач мы цирковые люди бедовые иногда рискнуть надо подумав подвел черту ломов иди сашок навстречу с контингентом мы тебя подстрахуем авиацию и артиллерию не обещаю но пара оперов будет это сила — хмыкнул Циркач. — Главное — вывести Жигана, чтобы он тебе документы принес. Хоть какие, лишь бы подложные с печатью. И попытайся его развести на разговор о Капаче и узнать как можно больше. В бой, мушкетер! Все МВД на тебя смотрит с надеждой и восхищением. Вот умеете вы душевно посылать в атаку, — расплылся в глумливой улыбке Циркач. «За что я вас уважаю аж до дрожи? Прям готов ради вас расстаться с самым дорогим!» «С чем?» — подозрительно посмотрел на агента Ломов. «С кошельком и с волосами!» — циркач погладил лысину, которая безжалостным завоевателем захватывала все новые пространства на его черепе. «Эх, Сашок, ты не акробат, а клоун!» — усмехнулся Ломов. «Ладно, ребята, хорош скалиться!» Работаем!